Глава двадцать шестая Это было стратегическая ошибкой великого учителя, потому что его зычный голос привлёк к себе внимание всех. Движение остановилось, все замерли. Дети смотрели на безрезультатно пытающегося встать на скользких подошвах хогуста со смесью испуга, мстительной радости и с трудом подавляемого веселья. Я и сама давилась смехом, сдерживаться было трудно, Стоящий рядом Ричард владел собой лучше, но и он с трудом сглатывал смешки. Наконец Хогуст встал, осмотрел себя, нелепо поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Помахал руками, как ступившая в лужу кошка лапами. Попыток стряхнуть с себя снег или вытащить из-за пазухи снежные хлопья он не предпринял. «Я так понимаю, что на дополнительные занятия никто не настроен?» Усмехаясь, задал Реджинальд риторический вопрос. «У нас праздник». Мы же вас приглашали. Как вы могли забыть? Сквозь возмущённый выкрики тут и там прорывался задорный хохот. Уж больно наш надменный учитель выглядел комично, весь в снегу, плащ на распашку, а волосы растрёпаны. «Реджинальд, "Вы ведь совсем промокнете, вылезайте из сугроба и ступайте сушиться. Какие уроки? Вы сейчас заболеете". Это был хороший повод для Реджинальда отступить, не потеряв лицо. Я обернулась к улыбающемуся Ричарду, мол, прослежу и вернусь. Как и предполагала, Реджинальд промок практически насквозь. Полные сапоги, быстро таявшего в степле снега, и одежда, явно не предназначенная для такого испытания, буквально кричали, что если не предпринять никаких мер, мужчина наверняка сляжет с температурой. Чтобы быстро высушить одежду магии его требовалось переодеть. Но во что? Ничего, кроме формы, у нас не имелось. А тени, чья одежда подошла бы по росту, пришли налегке, значит, выбора не оставалось... Да и сомнительно, что наш аристократ позволит напялить на себя нечто бэушное. Не припомню ни одного дня, чтобы мужчина был в ранее пользованной одежке Но ничего, обошлось без капризов, которых я в глубине души побаивалась. Длинный, практически двухметровый худой Реджи в наших форменных вещичках был очарователен. Штаны как бриджи, рукава три четверти, разве что тапочки и носки по размеру. В общем, прелесть». Я старалась сдерживать бурлящие эмоции, а те, что всё же прорывались, спрятала за каменной маской равнодушия и пыталась поменьше поворачиваться к нашему неожиданному гостю лицом. Орешки же, скоренько подобрав, из немногочисленных запасов одежда умчались играть в снежки. Наверное, боялись обидеть мужчину хохотом. Впрочем, даже в таком нелепом наряде Реджиналь держался так, словно на нём королевская мантия, не меньше. Укутанный в плед, он прихлёбывал горячий чай и рассуждал — Я не ожидал такого масштабного праздника. Думал, застолье будет вечером, а днём можно и позаниматься. У меня как раз свободное время появилось. А тут у вас веселье полным ходом и гостей немерено. Гости ещё вчера начали пребывать. А праздник растянется на два дня. Отдохните пока. Не надо сосредоточиться, чтобы посушить ваши вещи. Нет-нет-нет, плащ под битмехом северного гладкошёрстного Тифанка. Его нельзя сушить магией. Меня вполне устроит ученическая куртка. Северный Тифанк? «Обязательно прочту в энциклопедии. На вид мех не впечатлял. Может, он какой-то супертёплый?» «Вы всё же решили остаться?» Ещё накануне Реджинальд наотрез отказывался участвовать в празднике. «Да, если вы не против». Думается, мне мужчина был несколько смущён. «На что только не пойдёшь, чтобы наладить контакт с учениками», легкомысленно высказался учитель. Уверенным движением скинул с себя плед, с благодарностью принял высохшие сапоги и надел предложенную форму. «Наша куртка поверх изысканного сертука — это тающая эклектика. Мистер высокомерия вдруг встал в доску свой, даже варежками не побрезговал. Его появление во дворе было встречено восторженным улюлюканем и градом снежков. Детвора делала вид, что целится в меня, но доставалось больше Реджи. Народ понял, что сегодня можно всё, и пошёл в отрыв. Вокруг нас росла боевая напряжённость». «Да это просто форменный артобстрел!» Реджин, внимательно присмотревшись к тому, как я леплю снежки, вступил в схватку. Неожиданно для всех вокруг него начали собираться девочки, принявшие сторону требовательного учителя. Так что бой продолжился буквально стенка на стенку. Вскоре возбуждение спало, и все занялись делом. Тени присоединились к магам и, вникнув в детали замысла, подключились к работе. Наблюдать, как взаимодействуют маги разных профилей, мне ещё не доводилось. Ну, если не считать нападения на полигоне. Ричард и Платон готовили уклон из грунта, основу для будущей горки. Приблизительный макет всего сооружения мы обговорили с Платоном предыдущим вечером. Должно было получиться что-то грандиозное. Аналог горки из аквапарков, занимающий почти всю территорию двора, с множеством крутых изгибов, от которых будет захватывать дух. Нора и Лора формировали подобие ступени, чтобы легче было забираться. Все были при деле. За часок-другой не наметёт снега в достаточном количестве для подобной конструкции, поэтому я и озаботилась помощью магов земли, чтобы сделать базовый остров. Мне тоже нашлось дело. Я сдувала снег в сторону горки, чтобы не бегать за ним с совком по всему двору. Будучи абсолютно уверенной, что Вла — смаг земли, я с удивлением узнала, что ему подвластная вода. Присоединившись к команде Четвика, Мужчина напитывал холодной воздушной массой влагой. Метель усилилась, но не настолько, чтобы прятаться в доме. Совместными силами, за непродолжительное время, основание будущей горки было покрыто равномерным слоем льда. Влас вносил последние штрихи. Повелевая водой, формировал гладкий спуск. Вот что значит коллективная работа. Я свой резерв и на треть не вычерпала. Остальные, думаю, выложились поболее. Я была благодарна. Горка вышла на славу. Не очень высокая, не очень крутая, но протяжённая, метров пятьдесят. Имела несколько поворотов, но сама по себе спокойная. А для большей безопасности, по моей просьбе, её сделали не плоской, а желобком, наподобие бобслейной трассы. Меньше риска свалиться и интересней кататься. Конечно же, никто не знал, как этим сооружением пользоваться, так что пришлось стать первопроходцем. Выбрала себе крышку от корба вместо ледянок, забралась на горку, плюхнулась, не забудь об изяществе, оттолкнулась и полетела. «Юхоу!» — вопль удовольствия вырвался сам собой. «Я это сделала!» Я провернула эту авантюру. Адреналин буквально бурлил внутри. Даже успех на первом кулинарном конкурсе не доставил мне большего удовольствия. В конце спуска меня поджидал Ричард. Помог подняться, приобнял. «У тебя такие шальные глаза. Неужели это так приятно?» Я оглянулась на детей, которые всё ещё нерешительно топтались на дорожке. «А попробуй, сам и узнаешь». Мужчина, задорно улыбнувшись, кивнул и отправился покорять ледяную забаву. Правда, его опередили. Вторым пилотом-испытателем вызвался стать трой. И даже он не удержался от вопля, тот же ринувшись на второй заход. Димка, в свою очередь, умудрился устроить шоу. Он не только слетел вниз, но и смог закрутиться вокруг своей оси, поджав ноги. У меня сердце пропустило пару ударов от такого финта. Но всё обошлось. Катались все, даже самые старшие обитатели. Ульха и Васила присоединились к веселью. Повариха днём была свободна от кухни, потому что запланированное большое барбекю было в зоне ответственности мужчин. На заготовленном кострище заранее были сложены дрова, которым предстояло стать углями. Мангалы с решётками ждали, когда до них дойдёт очередь. Мясо, которого было в избытке, замариновано тремя разными способами. Парни договорились решили освободить Василу и выселят от на улице. И я подозревала, что это тени провели воспитательную работу. Малыши катались вне очереди. Всё-таки один спуск больше, чем на полсотни человек, это очень мало. Да и ледянок на всех не хватало. Это были волшебные часы. Дети и студенты бегали со снежками, катались, ели горячее мясо и опять бежали кататься. Четвик с Хогустом нашли общий язык и слились с толпой. Димка с товарищами слепили снеговика, которому оришки повязали красный платок и приладили косу из стружки. Чуть подправили форму тела, и снежная васила стала узнаваемой. В этот пафосный момент к нам, наконец, присоединился Флинн. Шутливо поклонился снеговику, под громкое улюлюку не поздоровался с каждым из присутствующих, крепко обнял меня, а после потащил на горку. «Показывай, как это работает». съезжая с горки паровозиком первой догадалась Патт. Она не любила расставаться с братом без необходимости, а Амир не любила обходиться без своих друзей. Так что прокатиться вдвоем с братом не получилось. Мелкие облепили нас, как банные листья. Куча мала на снегу — это тоже изумительно весело. Пока я стряхивала снег с мелких и приводила в порядок себя, флин вдруг хмыкнул. «Что?» «Верес мне завидует», — усмехнувшись, шепнул братец. «Он тоже не прочь прокатиться». «Верес? Откуда?» «Он самый». Флинн, улыбаясь, развернул меня к себе спиной, указывая на портал. «Иди встречать гостей, а я пошёл в дом, пока никого нет, пообщаюсь с нарушителем спокойствия». На портальной платформе стояли мой дядюшка и статная высокая дама, в которой я с изумлением узнала леди Диметру фон Риштар. На лицах вновь прибывших отразилось ни с чем не сравнимое потрясение. Представила на мгновение, что они, неподготовленные и такие благопристойные, увидели в момент появления белое вытоптанное поле и эпическое побоище снежками, в котором участвовали как пятилетки, так и взрослые мужи, и юные девушки, и более чем зрелая Васила, которая сама не бегала по снегу, но снежки лепила охотно. Получались они у неё как котлеты, и размером, и формой. Рядом с украшенным деревом стоит огромная снежная баба. Почти весь двор занимает непонятной формы ледяная горка, с которой катится управляющая с кучей детворы. Когда я осознала весь сюрреализм этого зрелища, то нервно расхохоталась. Вот ведь. И раньше, и не позже, а словно подгадав самый неловкий момент для визита. Ричард немедленно оказался рядом. Подавив приступ суетливой паники, я пошла принимать гостей, на которых, наконец, обратили внимание домочадца. «Здравствуйте, дядя Верия! Здравствуйте, леди!» Пронёсся над двором нестроенный хор приветствий, сопровождаемый радостными улыбками.